«Сводить с тобой счеты. Не забывай, что этот человек первоклассный фехтовальщик. Ну, а ты...» Капитан Блад присвистнул. «Это пахнет самым обыкновенным убийством. А какая доблесть в том, что тебя закулют, как барана?» Пит в глубине души чувствовал, что капитан прав, но признаться в этом было бы слишком унизительно. Поэтому он пренебрег советом Блада.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 В плохо освещенном зале воздух был удушлив от едкого табачного дыма, винного перегара и спарений человеческих тел. Тандер вошел небрежной и ленивой походкой. Левая рука его покоилась на эфесе шпаги. Отвечая на поклоны, он протискался сквозь толпу и остановился перед сидевшим за столиком Джереми. — Вы позволите? — спросил он, и, не дожидаясь ответа, пододвинул к себе табурет и сел.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 Презрительно повернулся к Джереми спиной, но застыл на месте, услыхав «Нет, постой, грязный пёс!». Капитан Тандер обернулся. Его брови поползли вверх, злобный оскал приподнял кончики тоненьких усиков. А дорогный силач Волгерстон, всё ещё не понимая, что происходит, инстинктивно старался удержать Джереми, который тоже вскочил с табурета. — Пёс? Так-так, — с расстановкой проговорил Тандер. — Пёс, — сказали вы. Вполне убесное сочетание. Пёс и блоха. Но, тем не менее, пёс это мне не нравится. Не будете ли вы столь любезны взять пса обратно? И притом немедленно. Я не отличаюсь терпеливостью в мосье Питт. «Разумеется, я возьму его обратно», — сказал Джереми. «А «Зачем обижать животное?» «Под животным вы подразумеваете меня?» «Я подразумеваю пса. Надо было бы сказать, не пёс, а...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 — Ну и, разумеется, убийцы. Ведь, насколько мне известно, убийцы заклеймили вас во Франции. — Это ложь! — сказал Тандер, побелев как полотно. Капитан Блат, обернувший оружие Тандера против него самого, намеренно стараясь разжечь его ярость, невозмутимо возразил. — А вы попробуйте доказать мне это на деле, и я возьму свои слова обратно, прежде чем проколю вас шпагой. Или после того. По крайней мере, вы получите возможность...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 Но дюжина крепких рук тотчас схватила его со всех сторон, раздались гневные крики протеста, и лишенные поддержки своих товарищей он вынужден был уступить. «Ведь даже верный Волверстон, неизменный его сторонник, шептал ему в ухо, «Остановись, Питер! Во имя Бога! Ты же всех сбунтуешь против нас из-за такой безделицы! Ты опоздал! Парень сам виноват! Зачем лес нарожен?» «А вы что здесь делали? Почему вы его не удержали?» «Ну вот, глядите, он пошел дыраться, идиот, безмозглый!» Джереми уже направлялся в соседнюю комнату. Он был похож на ягненка, покорно шагающего на бойню, и даже ведущего за собой своего мясника. Хакторп пшёл рядом с ним, Тандер сзади, остальные замыкали шествие. Капитан Блатт с трудом удерживаясь, чтобы не броситься на Тандера, присоединился вместе с Уолверстоном к толпе зевак. В просторной полупустой комнате столы и табуреты быстро сдвинули к стене. Помещение это представляло собой в сущности пристройку, нечто среднее между тамесом и сараем, с земляным полом и длинным отверстием в одной из стен, которая не доходила до потолка футонатри. В эту щель лились жаркие лучи послеполуденного солнца. Противники, обнаженные по пояс со шпагой в руке, встали друг против друга. Джереми высокий, статный, мускулистый,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 Поражённые зрители ещё не успели прийти в себя от столь неожиданного завершения поединка, а капитан Булат уже опустился на одно колено возле распростёртого на земляном полу тела. Теперь он был хирург. Всё остальное отступило на задний план. Он велел принести воды и чистых полотняных тряпок. Джереми, поражённый больше всех, стоял возле и отупело глядел на сражённого противника. Когда Булат начал обследовать рану, Тандер, на мгновение лишившийся сознания, пришел в себя. Глаза его открылись, и взгляд остановился на склоненном над ним лице капитана Блада. «Убийца!» Про сквозь стиснутые зубы, и голова его бессильно свесилась на грудь. «Совсем напротив», — сказал капитан Блад, и с помощью дура, поддерживавшего безжизненное тело, принялся ловко бинтовать рану. «Я ваш спаситель!»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 На том обсуждение поединка и закончилось. Наутро капитан Булат заметил, что не мешало бы нанести визит Дежерону и сообщить о происшедшем. Его, как губернатора тортуги следует поставить в известность о поединке. По закону дуэлянты должны дать ему свои объяснения, хотя, по существу, этого, может быть, и не требуется, так как он лично знаком с обоими.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 Вот почему я так счастлив и так благодарен вам, мосье Пит. Пока капитан Тандер преследовал её как тень, я не решался дать согласие на брак. Памятуя о том, что продел однажды Левасар, я боялся отпустить от себя Люсьен. Тандер без сомнения последовал бы за ней, как когда-то Левасар и в открытом море мог бы отвариться на то, чего он не решался позволить себе здесь, на Тартуге».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 «Что мог бы проделать Тандер? И чего вы так боитесь? А вы не подумали о том, что я могу погнаться за фрегатом и похитить вашу дочь для моего шкипера?» «Великий Боже!» воскликнул Дажерон, мгновенно приходя в ужас при одной мысли о возможности такого возмездия. «Нет, вы никогда этого не сделаете!» «Вы правы, не сделаю. Но известно ли вам почему?» «Потому что я доверился вам!» — И потому, что вы человек чести. — Человек чести, — капитан Блат присвистнул. — Я пират. — Нет, не поэтому, а только потому, что ваша дочь недостойна быть женой мистера Пита, о чем я ему все время толковал и что он теперь сам, я надеюсь, понимает. Это была единственная месть, которую позволил себе Питер Блат. расчитавшись таким образом с губернатором Дажероном за его коварный поступок,